глава семнадцать артист погорелого театра валерия я вошла в зал ресторана и направилась к нашему столику вот только алексея там не было не дождался что ли или обиделся и ушел впрочем тут же поняла что моя теория не верна на стуле висел его темно-синий пиджак я села за стол и завертела головой в поисках Иннифера. И тут увидела его на сцене. Он о чем-то разговаривал с официантами. Под пиджаком у пиджачка, оказывается, были примиленькие синие подтяжки для брюк. «Хорош все же, чертяка», — промелькнула мысль. А Алексей тем временем подошел к стойке с ретро-микрофоном, проверил, есть ли звук, И стал ждать музыкантов. Что он творит? Никогда бы не подумала, что пиджачок умеет петь. Это он что? Это он зачем? Эту песню я хочу посвятить обворожительной Валерии. Прекрасный, как рассвет на берегу моря. Улыбаясь, выдал Алексей и указал на меня пальцем. Так как за соседними столами дам не наблюдалось, всем сразу стало понятно, о ком шла речь. И мне мгновенно стало дико неловко. Жутко захотелось забраться под стол, чтобы избавиться от любопытных взглядов или на худой конец просто сбежать. Что я девочка пятилетняя, что ли, не выдержу одной песни? Он старается... Усилием воли я заставила себя остаться на месте. Посетители тут же повернулись ко мне и зааплодировали. И тут музыканты заиграли свою партию. А когда Алексей запел, я открыла рот, очарованный его низким бархатным голосом, который словно обволакивал, заполнял все вокруг, щедро лился в уши, бил точно в цель, прямо в сердце. Я подперла подбородок рукой и заслушалась, не отрывая взгляда от поющего инифера. Вот так сюрприз. Он пел одну из моих любимых песен. Интересно, это совпадение? Или он как-то узнал о моих предпочтениях? Обожаю эту композицию не только из-за музыки, но и из-за смысла, который она несет. Поэтому сразу начинала мысленно ее переводить. «Вижу зеленые деревья и красные розы, они цветут для тебя и меня, и я говорю себе, как прекрасен этот мир. Вижу небо голубое и белые облака, свет благословляет дни, а тьма освещает ночи. И я говорю себе... «Как прекрасен этот мир!» – пел Алексей. «Как говорят, красота в глазах смотрящего?» «Это правда. Не каждый способен увидеть прекрасное в малом. А я верю, что мир прекрасен, несмотря на все сложности и неудачи. Возможно, кто-то посоветует снять, наконец-то, розовые очки и увидеть мир реальный. Что ж, каждому свое» хотя момент отчаяния — это то, с чем в течение жизни сталкивается каждый, и подняться с колен порой непросто, уж я-то знаю. А Инифер продолжал петь и как пел, как будто с пеленок занимался вокалом. Меня пробрало до мурашек. Впрочем, воцарившаяся в зале тишина говорила о том, что остальные посетители тоже находились под впечатлением. Радуга сияет в небе, как и лица людей, проходящих мимо. Вижу, как друзья жмут друг другу руки, спрашивая, как дела. А на самом деле они говорят, я люблю тебя. Да, чудесно поет. И слова чудесные. Правда, сам Алексей вряд ли способен любить. Разве что себя, судя по его отношению к людям и нашей планете в целом. С последним аккордом зал взорвался аплодисментами. Алексей поклонился и пошел прямо ко мне. Заиграла медленная композиция, и Инифер протянул мне руку, приглашая на танец. «Какая муха его укусила!» Я хотела отказаться, но он улыбнулся и сказал, «Валерия, окажи мне честь, не отказывай на глазах у всех этих людей». И я сдалась. Алексей провел меня к месту для танцев и повел за собой. Четкие, уверенные движения. Да, он прирожденный лидер. Глаза в глаза. Он словно обволакивал меня своей мощной энергетикой. Я чувствовала силу его духа. Его мощь, животную, первобытную. Все мои инстинкты и чувства обострились. Хотелось плыть в этом танце еще и еще. И вдруг Алексей разрушил очарование момента. «Валерия, а ты всегда была такой неудачницей?» Мне хотелось застонать от разочарования. «Но зачем он рот открыл?» Вздохнув, я все же ответила а «Вообще-то нет. Неприятности начались с год назад, причем по нарастающей. А до этого таких проблем не было. А что?» «Просто интересно, почему не задалась этим вопросом раньше?» «В чем причина твоих неудач? Такое с бухты-барахты не берется», сказал Алексей и плотнее прижал меня к себе. «А я и задалась. Да толку-то!» Сошлись с подругой на луне в Скорпионе и ретроградном меркурий Захихикала я, но по взгляду пиджачка поняла, что он явно не в теме. Не бери в голову, просто шутка такая. Понятно. А где книга, может быть, не думала? Воспоминаний не было? Я покачала головой, и тут музыка закончилась. Финнифер. Провел меня к столу и предложил продолжить ужин. Но я решила сходить в дамскую комнату, чтобы перевести дыхание и припудрить носик. В туалете я ополоснула лицо, посмотрела на себя в зеркало и сказала своему отражению. «Лера, человек...» «Ну, почти человек спел тебе песню, пригласил на танец, а ты и поплыла?» Да ему от тебя только книга и нужна. Даже вопросы соответствующие задают. Получит свою книгу и поминай, как звали. С чего вообще такая реакция? Я пообещала себе быть более здравомыслящей и направилась в зал. И тут на меня напали, сзади. Закрыли рот ладонью и куда-то потащили. Кажется, их было двое. Я брыкалась и пиналась, как могла, но мне тут же засунули в рот кляп и все же впихнули в какую-то темную комнату. «Алексей, где ты, когда так нужен? Где твоя фраза «Ничего не бойся»? Я хочу ничего не бояться». А потом мне завязали глаза, подвели и усадили на какой-то стул, привязали ноги и сцепили руки, наручниками сзади. И вышли. Я сидела в полной темноте и не знала, что думать и как долго проживу. Похоже, папочка-пиджачка все же добрался до меня. Решил взять дело в свои руки. Скоро на расправу ничего не скажешь. И тут вдруг раздались шаги. В комнате включили свет. А еще через мгновение с моих глаз сняли повязку. Передо мной стоял Алексей. В коричневой клетчатой рубашке и рабочем комбинезоне. На голове оранжевая каска, а в руках дрель. Он приложил палец к рту. «Лера, ничего не бойся и не ори, пожалуйста». И вытащил кляп у меня изо рта. Боже, я была готова расцеловать Спасителя. Он пришел, чтобы меня спасти. Пиджачок вдруг наклонился ко мне, обдал мое ухо горячим дыханием и прошептал. Так ты что-нибудь вспомнила о книге? Мои глаза превратились в блюдца. Нет. Ну ничего, я тебе помогу. Хищно улыбнулся Алексей. «Мы сейчас заглянем в твою прелестную головку и все там найдем». И взял в руки дрель. «Это он что собирается делать?» Запаниковала я. «Стой, стой! Что ты делаешь?» Я все никак не могла поверить в происходящее. «Как что?» «Помогаю тебе вспомнить». И включил дрель. Ужасный агрегат с каждой секундой приближался к моей голове, и я заверещала, что было мочи.